Глава тринадцатая. Языком смерти. Сначала вернулся вкус. Во рту по-прежнему ощущался металлический оттенок крови. Затем обоняние. Вонь помойки стала слабее, но не пропала до конца. Потом пришло ощущение собственного тела. И только затем Антей открыл глаза. Снова. Вокруг в блеклом свете угасающего дня Возвышались громоздкие предметы мебели, завешанные тканью. Та шевелилась, словно из-под тряпок пытались выбраться суетливые мелкие существа. Пыльная люстра растопырила зазубренные лапы, и с трещины в стене свисали белые корни. Сам он лежал на чем то мягком, удобном, а над ним склонялся тот самый человек, о котором его спрашивали только что или наоборот, очень давно я умер а я похож на Сераписа? Грязная физиономия со светлыми глазами и длинными космами, свисающими на лоб, ничем не напоминала Бога, отвечающего за блаженство после смерти. Антей ощупал шею, на ней не было ни крови, ни даже царапины. Голова гудела. Над духом наливалась пульсирующей болью здоровая шишка. «Что произошло? Что ты помнишь?» Антей напряг память, которая ответила фейерверком обрывочных картинок. Рябь перед глазами, мутная духота, увесистая палка с крюком на конце взлетает в воздух, чтобы опуститься. Атака Деймоса. Ты ударил меня? Мера предосторожности, чтобы ты не навредил себе, но ну и мне. А потом? Подвал, стул в пятне света, как на сцене, вопросы из темноты. Меня допрашивали и, кажется, пытали. «Это что, был сон?» «Типа того. Сновидящий выглядел очень довольным, чрезвычайно довольным. Он пытался вытянуть из тебя информацию обо мне, но не смог. Ты готов был перерезать себе горло, лишь бы не выдать меня?» «Я перерезал себе горло, мусорщик», — уточнил Антей, приподнимаясь на локтях. «Ну да». — поспешил согласиться тот, явно не желая обесценивать его поступок. — Для тебя все стало реальностью. — Это сработала твоя защита или... — Это была твоя воля, Антей, — ответил он, все с тем же удовольствием. — Еще никогда я не встречал человека с таким мощным внутренним стержнем. — Ну и, конечно, моя защита тоже имела место быть, — добавил сновидящий без ложной скромности. Я стабилизировал и укрепил твою психическую сопротивляемость воздействию Деймоса. Пытаясь собрать разбегающиеся мысли, серфер еще раз огляделся. Комната с остатками былой роскоши вызвала странные ассоциации и смутные воспоминания. Огромное мутное зеркало в тяжелой резной раме ничего не отражало. Окна занавешаны длинными шторами. В линиях потолка и колонн, подпирающих свод, чудится нечто античное. Что это? Безопасное место. Пока безопасное. Мое подсознание. Или, как его обычно называют, «мир моих снов». Мусорщик пошевелился, всколыхнув облако пыли, частично осевшей на его грязную хламиду, частично на самого Антея. «Похоже на склад старых вещей». «Не хочешь разобраться здесь?» «Вряд ли», — сновидящий улыбнулся и опустил руку на плечо озадаченного собеседника. «А теперь послушай меня. Сейчас тебе ничего не грозит, но атака повторится. Не сразу. И все же на тебя вновь попытаются влиять. Деймос считал тебя обычным тусовочным идиотом, прыгающим за деньги на потеху толпе». Сунулся в твое подсознание и внезапно обнаружил там мощный блок, который не смог пробить. Случайным людям такую защиту не ставят. Теперь он возьмет небольшую паузу, чтобы разработать стратегию. И ты можешь предположить, какую? Антей сел, больше не ощущая ни боли, ни усталости. Надо признать, он вообще отлично себя чувствовал. Деймос очень ценит, любит и бережет одну единственную вещь, себя самого и каким бы великим он себя ни считал всегда допускает что может столкнуться с кем нибудь еще более могущественным и проиграть в схватке он не полезет сразу в твой сон опасаясь нападения вдруг тебя охраняет сильный мастер снов а может еще более сильный бич сновидений мусорщик поднялся подошел к зеркалу и принялся рассматривать смутные тени блуждающие в нем а затем добавил Поэтому сейчас он больше всего заинтересован в том, чтобы захватить твое реальное тело, если уж с твоим телом сновидения ему не удалось справиться. Подожди, Антей почти физически почувствовал, как мысли жалят изнутри его голову. Если они хотят поймать меня в реальном мире, зачем повторять психические атаки? Да, я помню эту фишку, ты говорил, что дэймос никогда не отпускает свою жертву, но ведь это риск для него». Он будет наносить мгновенные булавочные уколы, не оставляя следа, за которые можно ухватиться. Их довольно для того, чтобы ослабить тебя, дезориентировать, заставить сделать ошибку, но недостаточно для нашей полноценной атаки». «Ну...» — Антей слабо улыбнулся, глядя в спину мусорщика, не отрывающего взгляда от зеркала. «Это слегка успокаивает. Ты не должен спать. Во сне ты станешь абсолютно уязвим». Деймосы умеют через подсознание определять местоположение людей. Далеко не все. Вина и сожаление снова обожгли лицо Антея горячей волной. Если бы я не принес эти часы... Если бы ты не принес их, я бы не увидел много полезного. Чего, например? Образы, Антей, образы. Сновидящий обернулся, отвлекаясь от зеркала. «Время истекает. Ты не сможешь пробыть здесь вечно. Скоро придется проснуться. Помнишь последнее, о чем мы говорили в реальности?» «До того, как ты огрел меня палкой?» — усмехнулся серфер. «Помню. Сейчас в Александрии есть один человек. Он тоже сновидящий. Найди его. Поговори с ним. Где он? В центральном госпитале. Он поможет тебе. Как я его узнаю? Он сам тебя узнает? Имя?» «Тебе не нужно имя». Потом у мусорщика стало ясно, что с вопросами пора заканчивать. «Понял. Ну, я готов. Это мы сейчас решим». Мусорщик опустил руку на голову серфера, как часто делал в детстве, когда хотел успокоить, и произнес «Просыпайся. Пора». И Антей проснулся. Кольцо из медной проволоки впивалось в палец, шишка на голове увеличилась, казалось, вчетверо, горло забило мелкая труха, слух терзали резкие голоса, звучащие очень близко, в бок уткнулось нечто жесткое, спина затекла от неудобного скрученного положения. Антей хотел развернуться, но его плечо крепко сжали, запрещая шуметь. Он узнал руки мусорщика и через мгновение понял, что тот скорчился рядом. Спина и бок ощущали медленно тянущую живое тепло прохладу камня. Пальцы скользнули по шершавому песчанику, а затем наткнулись на деревянные доски. Они находились в каменной нише, выдолбленной в стене и задвинутой грудой ящиков. «Еще раз повторяю!» — произнес совсем близко, раздраженный до предела мужской голос. «Ты видел этого парня? Сюда смотри! Сюда, говорю!» В ответ прозвучало невнятное громкое мычание и хныканье. «Оставь его!» — включился в странную беседу второй голос, скучающий и равнодушный. «Видишь же, идиот! Слово сказать не может!» «Все они тут идиоты! Или прикидываются!» «Куда пополз?» — приглушенный звук удара сменился жалобным нытьем. «Он должен быть здесь! У меня четкая установка!» «Собираешься перекапывать всю свалку в поисках одного белого? Тебе года не хватит и гарнизона солдат!» «Он скрывается где-то недалеко. Тут его точно нет. Слишком близко к городу. А ты хочешь подхватить какую-нибудь заразу, копаясь в этом дерьме?» Секундная пауза сменилась решительным. «Ладно, идем. Продолжим завтра». Еще один удар, затем новая череда плаксиво ноющих завываний. Грохот, с каким падает на пол тяжелый предмет, дробное постукивание мелких рассыпающихся вещей. Шаги постепенно удалялись, пока не смолкли совсем. Затем ящики с той стороны начали сдвигать, в дыру заглянул оборванный старик с обритой головой и свежим кровоподтеком на лбу. «Убрались», — сказал он абсолютно внятным голосом. «Можете выходить». «Спасибо, Горус», — отозвался мусорщик, ловко выбираясь из укрытия. «Они вернутся?» «Не знаю, чем ты им не угодил», — крыса ткнул заскорузлым пальцем с черным ногтем в серфера но они прицепились к тебе, как паршак собаки. Антей быстро огляделся. Едва освещенный серым, дрожащим и дергающимся светом ветхого допотопного генератора, комната забита коробками с продранными боками, из которых торчат обрывки разноцветных тканей. На затертом земляном полу раскиданы катушки с нитками. По сравнению с обычными лачугами свалки, это выглядело очень прилично. «Тебе надо уходить, Антей!» сказал мусорщик. «А ты? Я смогу о себе позаботиться. Я знаю здесь каждый угол, каждую нору. Свалка — мой дом. Мой, а не твой. Ты должен уйти. Нет, я не могу бросить тебя. Хорошо. Объясню проще. Ты стал для меня серьезной помехой. Я должен постоянно наблюдать за тобой, заботиться, уводить от преследователей, договариваться с людьми. Мне сейчас не до тебя. У меня есть другие дела. Уходи» и закончим с этим». Антей почувствовал неловкость, переходящую в приступ стыда. Из-за него рискуют все эти люди и мусорщик в первую очередь. «Извини, я понимаю. Твоя цель — добраться до нужного места и не засыпать». Крыса проковылял к груди коробок, порылся в ней, достал аккуратно сложенную одежду. В его черных корявых руках она казалась нереально белой. «Надевай!» буркнул Горус, многозначительно кивнул мусорщику и вышел из комнаты. «Представляю, как буду рассекать по этой помойке в деждаше», — усмехнулся Антей, но начал раздеваться. «Ты один тащил меня сюда?» «Мне помогли», — уклончиво отозвался сосновидящий и вытащил из-за пояса своего одеяния пластиковую карточку водительских прав. «Держи, на всякий случай». откуда взял?» «Хотя можно было и не спрашивать», крысы вытащили из чего-нибудь кармана вместе с кошельком. «Теперь ты бурхан продолжил мусорщик. «Хепб?» — переспросил Антей, рассматривая мутноватую фотографию, имеющую некоторое сходство с ним. Особенно похожи были белые гутра с неизменным черным агалем. «Отлично, не хватает только рогов и солнечного диска между ними. Хепб, он же Апис», имя древнеегипетского бога, который изображался в виде быка с солнечным диском между рогов, символ фараона. Мусорщик тихо рассмеялся и позвал негромко. симат Из соседней комнаты вышла женщина в полном никабе, с закрытым лицом и черными перчатками, обтягивающими кисти. Замерла неподвижно, держа обеими руками сумочку. «Она проводит тебя!» Мужчина со спутницей вызовет меньше подозрений, и вот, возьми наличные. — Слушай, у меня такое нехорошее предчувствие, что мы расстаемся очень надолго, — сказал Антей, стараясь, чтобы его голос звучал бодро. А может, и навсегда. — Я рядом, — отозвался сосновидящий, улыбнувшись мимолетно. — Ты знаешь, расстояние в реальном мире не имеет значения. Мусорщик протянул руку и крепко сжал его ладонь. Женщина по имени Семат скользнула вперед и остановилась возле двери, терпеливо ожидая, пока они попрощаются. «Иди», — сновидящий слегка оттолкнул Антея. «Удачи!» «Тебе тоже», — ответил тот с непривычной тяжестью на сердце. Развернулся и вышел в сопровождении молчаливой спутницы. На свалку опускалась глухая ночь Александрии. В бледном зареве уже закатившегося за горизонт солнца еще можно было рассмотреть узкую дорожку, проложенную у мусоре, ряд ободранных лачуг, липнущих друг к другу. На небе загорались звезды. Кое-где мелькали робкие огоньки, пробивающиеся из неплотно занавешанных окон. Район старьевщиков и скупщиков краденого. Почти элита помойки. Слышался близкий гул города, к которому примыкал этот участок. Лай собак рычание автомобилей, голоса. Антей знал несколько выходов отсюда, но симат вела его каким-то новым неизвестным путем — узкими переходами, под полуосыпавшимися арками, через заброшенные комнаты домов с провалившимися крышами. Иногда мимо шныряли быстрые силуэты местных жителей, выбирающихся на охоту или, наоборот, возвращающихся с удачного дела. Антей почувствовал давление на уши, словно он ушел на небольшую глубину. На секунду сбилось дыхание. Мусорщик был прав. Неведомый дэймос продолжает наносить мгновенные болезненные уколы, рассчитывая, что хотя бы один попадет в цель. Неприятное ощущение быстро пропало, однако Антей не расслаблялся, ожидая скорого продолжения. Женщина шуршала рядом своим длинным одеянием, почти неразличимое в темноте напоминающее немого духа, живущего вдали от людей. Сходство усилилось, когда, перебираясь через груду кирпича, он хотел поддержать ее, но та шарахнулась от его протянутой руки. Больше серфер не пытался предложить помощь. «Они знают о Деймосах», — подумал Антей. «Это особенность присутствия здесь создателей кошмаров. Не прикасаться к постороннему человеку, не слышать чужого голоса, не видеть лишнего» чтобы не было ничего, за что можно зацепиться и выдать себя или своего родственника. Меньше контактов, меньше шансов, что Деймос пойдет по следу в подсознании близкого и причинит ему вред. Однако, как бы люди не сторонились друг друга и не пытались спрятаться в коконе своей одежды, это не помогало защититься от нападений. Вся наша культура построена исключительно на том, как лучше скрыться от бича сновидений, в которой уже раз сказал сам себе Антей. Жилище за высоченными заборами, общая скрытность, костюмы, прячущие тело. Чем так прятаться от Деймосов, лучше переловить их всех и жить нормально. Впереди показалась новая арка. За ней виднелась улица, слабо освещенная фонарями, чуть менее замусренная, чем задворки, по которым они прошли. Перед тем, как покинуть свалку, симат остановилась, Расстегнула сумочку, вынула старый мобильный телефон, нажала на кнопку вызова, подождала несколько секунд и прервала сигнал. Через недолгое время послышался шум работающего двигателя. Напротив арки остановилась машина. Такси с помятым крылом. Антей подошел к автомобилю, не без труда открыл заднюю дверцу. Опустился на потертое сиденье. Семат села с другой стороны. Водитель здоровенный, широкоплечий, чем-то напоминающий Трифона, едва помещался за рулем маленькой Айраты. На коротко стриженном затылке виднелся глубокий шрам, светлой полосой, разделяющий черные волосы. Такие следы остаются от удара скиметаром. Скиметар – коготь тигра по-арабски, разновидность сабли. Антей не исключал вероятности, что мусорщик лечил и этого человека, как многих других на свалке и в прилегающих окрестностях. Центральный госпиталь сказал серфер, водитель молча утопил в пол педаль газа, машина плавно тронулась с места. Они петляли по темным переулкам не меньше часа. Часть домов стояли заброшенные, с выбитыми окнами и провалами дверей. Эти здания пустовали уже лет десять после одного из вооруженных налетов. Сам Антей не видел, но старшие друзья расписывали в красках настоящую бойню, устроенную бандой Аль-Кулаба с одной стороны и полицией агломерации с другой. Боевиков перестреляли, часть стражей порядка тоже полегла, а район так и остался нежилым. Иногда по ночам в глубине темных помещений мелькали бледные огоньки. Поговаривали о кровожадных призраках, поселившихся на развалинах. Но понятно было, что это бездомные нищие, искавшие приюта. В Александрии много таких заброшенных мест. Мусорщик говорил, что подобные язвы на теле города показывают его неблагополучие. Антей поймал себя на мыслях о сновидящем и с усилием прогнал воспоминания о нем. Свалка осталась далеко позади. Еще пара кварталов, и людей на улицах прибавилось. Распахнулись двери всех кальянных, из уличных едалин потянуло запахом кеббе и пресных лепешек, печеных на огне. Над дорогой, забитой автомобилями и мопедами, повисли облака выхлопных газов, то и дело раздавались громкие гудки, чтобы отпугнуть пешеходов, лезущих под колеса. Лотки с фруктами, подсвеченные электрическими лампочками на длинных проводах, сменялись мешками разноцветных специй и риса. Ночь Александрии, такая же черная и непроглядная, как пролитые чернила, текла с низкого неба и заполняла собой город. Водитель сбросил скорость, перестраиваясь, чтобы свернуть на боковую улицу, и тут антея накрыла. Голова не болела больше, и не мелькали пятна перед глазами. Что-то странное стало происходить с миром вокруг. Спелые плоды, выложенные на прилавке превратились в горы гнили. Дома стали медленно разрушаться, камни падали с фасадов и разбивались на мостовой. Даже приличный отель на краю площади Ауса выглядел треснувшим от фундамента до крыши, а сквозь дыры в окнах сочилась какая-то черная, липкая дрянь. Пальмы, растущие вдоль улицы, рассыпались в труху, луну в небе тоже перекосило. Пряный аромат дыма сменился аммиачной вонью. Антей понимал, что это всего лишь игра его разума, атакованного Деймосом, но выносить до предела правдоподобные галлюцинации становилось все труднее. Потянуло в сон. Захотелось откинуть голову на спинку, подремать хотя бы несколько минут или просто закрыть глаза. Именно то, чего делать было нельзя ни в коем случае. Жестом, давно вошедшим в привычку, серфер поднес руку к рту, впился в кольцо зубами, чувствуя, как проминается под резцами мягкий металл. Стало чуть легче. Боль в челюсти и вкус крови, теперь уже его собственный, прогнали сонливость. Но в реальности по-прежнему все было плохо. По тротуарам ковыляли, ползли, брели живые трупы, тени, скелеты. В окно машина заглянула полуразложившаяся морда и оскалила обломки зубов. Шрам на голове водителя разошелся, оттуда начали выползать извивающиеся и черви. Они ползли по спинке кресла падали на колени Антея с жирными шлепками. Сёрфер прикрыл глаза, чтобы не видеть этого. Но стало лишь хуже. Волной накатили звуки. Виск, хлюпанье, заунывные стоны, а фоном в этой какофонии звучал сладкий нежный голос без слов, обещающий покой и забвение. В красной пустоте перед опущенными веками закружил черный водоворот. В него потянулось неудержимой силой, но Антей тряхнул головой, впился пальцами в собственное колено, обтянутое белой тканью, сбрасывая очередное наваждение, и вновь заставил себя смотреть на искаженную реальность. Женщина, сидящая рядом, показалась ему горой лениво колышущегося желе под черной тканью. Оно поползло во все стороны, заполняя собой салон, и грозило задушить тяжелой, воняющей жирным потом массой. Антей ничего не предпринимал, чувствуя, как пот заливает глаза, и поспешил отвести взгляд от глубокого рва, разодравшего полотно дороги. Туда только что скатилась машина, едущая перед ними, с очень правдоподобным грохотом, звоном и огненным взрывом. Следующий час... Антей изо всех сил старался не реагировать на приступы диких видений. Перегруженный мозг протестовал, предлагая то впасть в полную прострацию, то в панику, и бороться с этим становилось все тяжелее. Когда машина нашла место на переполненной стоянке возле пятиэтажного бетонного здания, то раздулась гигантским мыльным пузырем и лопнула, засыпав всю дорогу осколками. Но едва замороченный пассажир выбрался на улицу, Галлюцинации прекратились. Картинки, загруженные в его разум, закончились. Повеяло жаром нагретого за день асфальта, выхлопами автомобилей и сладким тягучим ароматом жасмина, растущего под окнами больницы. Лишь на миг показалось, будто он стоит на доске, которая несется по гигантской волне, скрученной из обломков, вывернутых булыжников, раздробленных автомобилей, а на него летят капли из разбитого расплавленного стекла. Затем сдвинувшийся мир встал на место. Наркотический бред развеялся. Вместо него накатила оглушающая реальность. Госпиталь был, как всегда, переполнен. Перед центральным входом толпились люди. Больные, родственники больных, друзья родственников. Провезли каталку с окровавленным телом, накрытым простыней. Потом еще одну. Человек, лежащий на ней, был в сплющенном мотоциклетном шлеме, вместо лица за разбитым стеклом – кровавое месиво. Антей проводил взглядом жертву аварии, пытаясь понять, у него начался новый виток галлюцинации или это обычная жизнь Александрии. Сёрфер уже попадал сюда. В последний раз привёз приятеля, ободравшегося о кораллы и получившего анафилактический шок. С тех пор тут ничего не изменилось. Пятиэтажное прямоугольное здание с широким подъездом и колоннами, поддерживающими портик. В этих строгих линиях угадывалось влияние полиса. Декоративные ниши сохранили постаменты античных статуй, убранных оттуда уже очень давно. Белый мрамор мягко светился на фоне глухой ночи. симат шепнула что-то водителю и подошла к спутнику. Антей поднялся с ней вместе по неровным ступеням со сглаженными выемками от сотен тысяч ступавших здесь ног. Через распахнутые двери шагнул в просторный холл госпиталя, который заливал яркий свет. Перед стойкой регистрации полная женщина прижимала к груди красную ошпаренную руку и стонала, раскачиваясь из стороны в сторону. За ее юбку с ревом цеплялись трое детей. Прохромал на костылях мужчина с загипсованной ногой. Полу лежала в кресле, прижимающая к лицу тряпку, залитую кровью, испуганная девушка. Около нее столпилось все семейство, беспокойно галдя и размахивая руками. На Антея и его спутницу не обращали внимания. Слишком много было здесь пострадавших, окруженных родственниками. Два свободных стула нашлись недалеко от коридора, ведущего в другое крыло здания. Антей сел глядя на сигаретные окурки, вдавленные в землю массивной керамической вазы, которая стояла тут же. Ему порядком надоело фильтровать свои ощущения на предмет «Не атака ли Деймоса, начинающаяся речь в слепающихся веках, или это от яркого белого света, энергосберегающих ламп под потолком?» «Вы ко мне!» прозвучал рядом низкий, уверенный голос, но вопроса в нем не было, скорее утверждение. Антей поднял голову. Напротив стоял врач в униформе, как и у всех остальных медиков, зеленые брюки, рубашка. Волосы скрывала хирургическая шапка, лицо закрыто повязкой. Видны лишь темные глаза, как будто очень знакомые, и широкие черные брови. — Идем со мной, — велел он Антею, — властным жестом указал родственнику кого-то из больных, кинувшемуся к нему с расспросами вернуться на место и ждать. Сёрфер поднялся и пошёл следом за человеком по коридорам, заполненным больными. Стены, покрытые серой штукатуркой, резко изгибались, следуя архитектурным особенностям здания. В одном из тупиков, скрытых от взглядов посторонних, располагалось несколько одинаковых дверей, облицованных чёрными пластиковыми панелями. Сюда врач остановился возле кабинета, открыл его, зажёг свет, пропустил пациента и запер дверь снаружи. Антей огляделся. Помещение было небольшим, стены выкрашены белой краской, плитка стального цвета на полу. Кроме кушетки и стола, занимающего место возле окна, здесь стояло кресло с высокой спинкой. В нем сидел человек. С одного взгляда можно определить породистого пса или жеребца в благородных линиях столетнего отбора самых лучших качеств и признаков. Смуглое волевое лицо, на котором необычно и странно смотрелись светлые серо-голубые глаза. Прямой нос, крупный рот с рельефно очерченными губами, короткая черная щетина на чуть впалых щеках. Агрессивную выразительность этих черт сложно не узнать. Потомок Салаха от Дина, завоевателя античного Эгиптоса. Он был одет в стандартную зеленую униформу медицинского персонала. Свободные брюки и блузу. Короткие рукава, которые открывали мускулистые смуглые руки, кисти с длинными сильными пальцами, могли принадлежать хирургу или скульптору. Значит, это тот самый человек, к которому велел обратиться мусорщик? «Как самочувствие?» — спросил сновидящий, в свою очередь внимательно рассматривая Антея. «В меру. Галлюцинации, спутанность сознания. Были». Он воздействует на лобные доли твоего мозга, отсюда искажение реальности, которое ты видишь. Можешь это остановить? Могу. В их сотрудничестве было нечто символичное. Потомок тех, кто разрушил и завоевал Александрию, помогал тому, чьи предки возводили и укрепляли этот город. Сядь. Расслабься. Он опустился на кушетку, пока сновидящий доставал что-то из ящика и сейчас он был похож на обычного медика в своей зеленой униформе, который готовится к обычному обследованию обычного пациента. «Те же симптомы бывают при опухоли мозга», — сказал он, рассматривая потомка эвергетов с профессиональным интересом. Раньше их нередко принимали за безумие. «Ты охотник?» «Все вопросы потом». Он без малейшего труда поднял массивное кресло, Придвинул так, чтобы оно оказалось напротив пациента, сел и положил себе на колени медицинскую папку с прикрепленным к ней квадратным листом. «Теперь смотри сюда». Антей перевел взгляд на бумагу. Любопытство смешивалось с недоумением и легким недоверием. Мастер сна начал делать набросок. Карандаш в его пальцах скользил по белой поверхности с едва слышным шорохом из пустоты стали появляться очертания ладони, стискивающие человеческое сердце с оборванными кровеносными сосудами. Сначала изображение казалось очень правдоподобным, затем стало практически трехмерным, благодаря мастерски наложенным теням. Несмотря на черно-белые штрихи, Антей видел, что сердце багровое, судорожно сжатое. «И в чем тут смысл?» – спросил он, глянул на молчащего сновидящего – и понял вдруг, что больше не находится в реальности. Кабинет остался прежним, но его начала наводнять густая мгла, в которой слышались размеренные удары. За окном текли по стеклу быстрые красные струйки. Металлический запах стал резким, всепроникающим. «Твое сердце!» — прозвучал голос мастера снов, и стук, наполняющий комнату, участился. Врач стоял, опираясь обеими руками о подоконник, и смотрел на красные потоки, льющиеся с той стороны. «Что, мое сердце?» — спросил Антей, чувствуя себя все более неуютно. «Сейчас остановится». Пульсация начала замедляться, пока не прекратилась вовсе. В тишине еще слышался отдаленный глухой шум, но смолк и он. Кровь больше не текла по стеклу. Лишь редкие капли лениво стучали по металлическому козырьку. Запах меди заполнял собой весь кабинет, тяжелый, густой. «Теперь ты мертв», — сновидящий обернулся и посмотрел на хмурое и сосредоточенное лицо Антея. «Мертв для создателя кошмаров, охотившегося на тебя. Если он сунется в твое подсознание, наткнется на глухую темноту, печальное свидетельство смерти жертвы. «Ты не охотник», — Антей поднялся с кушетки, невольно провел ладонью по боку. «Нет», — согласился тот, неторопливо поворачиваясь к нему. «Мне сказали, что мастер сна, к которому я приду, должен будет остановить Деймоса. Моя цель — защитить тебя, вывести из-под удара. Больше ничего». Антей смотрел на него и понимал, сейчас происходит нечто незапланированное и непоправимое, то, над чем у него нет никакой власти. Значит, ты вдохновитель, создаю то, чего нет. А что будет с «не называй имен», — прозвучал резкий приказ, — «и не лезь в чужие игры. Ты не знаешь правил, но даже если узнаешь, тебе не справиться». Настоящих правил он не знал, это так. Мусорщик старался особо не посвящать спасенного мальчишку в тонкости противостояния с дэймосами Из обрывков информации и реальных фактов периодически складывалась весьма тревожащая и неприятная картина целенаправленной охоты на мастеров сна. Вот и сегодня, вернее уже вчера. Часы с обрывком кожи мертвеца, маячок слежения в одежде. Я был нужен Деймосу для того, чтобы обнаружить мусорщика подумал Антей. «Атака на мое подсознание — возможность отыскать путь к нему. А если его уже обнаружили? Если он не смог скрыться? Я должен знать, что происходит. Информация, которую ты передал, оказалась очень важна. Твою помощь и риск оценили, и теперь хотят оказать поддержку. Тебя отвезут в безопасное место. Это все, что тебе положено знать». Антеус усмехнулся невольно, пытаясь представить, какое место в Александрии сейчас можно считать безопасным. «Территория посольства Полиса», — сказал потомок Салаха, прекрасно виде его недоверие. Это предложение заставило серфера внимательнее посмотреть на вдохновителя. «Ты тоже работаешь на них?» «Я работаю с теми, кто предпочитает здравомыслие», — отозвался тот с высокомерной небрежностью. «И мирный путь развития агломерации». Помолчал и счел возможным объяснить. Мой отец сотрудничал в полисе. Я там учился с десяти лет. Затем вернулся. Почему вернулся? Мне нравится Александрия и все привилегии, которые она дает. Антей прекрасно знал, о каких привилегиях идет речь. Роскошный дом с огромным бассейном, слуги, выполняющие любые желания, личный гараж с дорогими машинами. Смуглое лицо вдохновителя, совсем не сном, приобрело высокомерно холодное выражение. Я не люблю Полис с его идеями равных возможностей для всех и ценностей любой жизни. Моя жизнь определенно ценнее, чем у нищего на свалке. Но я не собираюсь смотреть, как мой город раздирают бессмысленной войной и превращают в руины. Я хочу спокойно работать и получать оплату, достойную моих способностей. Подобные взгляды были хорошо знакомы Антею. Тот слышал их не в первый раз. «Он познакомился с тобой в полисе?» Сновидящий прекрасно понял, кто такой этот он, хотя имени мусорщика не прозвучало. «Да, мне близки его цели, но не методы». Сёрфер хотел спросить, Чем того не устраивают методы целителя, но вдохновительно сторожился, прислушиваясь к чему-то, находящемуся за пределами слышимости, и сказал, «Пора просыпаться». Затем вновь обернулся к окну, не без труда повернул ручку и распахнул обе створки. В лицо ударил прохладный ветер, запах меди растворился в свежем утреннем бризе, и Антей открыл глаза. Белый потолок над кушеткой полосовали лампы дневного света. Сёрфер лежал, глядя на него. В голове была приятная пустота, словно кто-то открыл кран и слил из его разума разрушительные мысли и разъедающие сознание образы. Стало легче дышать, тело наполнилось прежней силой. Вернулись энергия и жажда действия. Антей поднялся, потянулся, расправляя плечи, с которых исчез невидимый тяжкий груз. Мастер снов сидел в кресле, и, в отличие от пациента, его эффектное лицо выглядело помятым и осунувшимся, а поза усталой. «Прием закончен», — сказал он глухо. «Ты здоров». «Спасибо», — произнес Антой искренне. «Я могу сделать что-то для тебя». «Можешь». Тот встал, провел ладонью по лбу, потер шею. «Сделай так, чтобы я больше тебя никогда не видел». «Это несложно». Сёрфер протянул руку на прощание, и сновидящий, помедлив, пожал её. Антей вышел из кабинета, с усмешкой думая о том, что его белая физиономия, похоже, бесила Саладины не меньше, чем злил самого потомка античных эвергетов смуглый профиль завоевателя Александрии. Древняя генетическая память вызывала настороженность и недоверие, хотя воспитание и разум научили обоих договариваться. Семат сидела на том же месте. Казалось, она не пошевелилась все то время, пока отсутствовал ее спутник. Так и застыла, сжимая в обеих руках сумочку. Увидев Антея, поднялась и пошла к нему. На них по-прежнему не обращали внимания. Только что доставили жертвы крупной аварии или очередного теракта. Коридоры уже были забиты каталками с ранеными, но везли все новые и новые. Бригады медиков торопились оказывать первую помощь, особо сильно пострадавших спешили отправить в операционные. Среди врачей Антей заметил хирурга сновидящего. Вдохновитель отдавал короткие приказы санитарам, быстро осматривая мальчишку-подростка с глубокой раной на голове. Своего недавнего пациента он не заметил. Машина ожидала их на стоянке. Водитель курил, открыв окно, и Антей понял по его резким жестам, что тот нервничает. Как только пассажиры заняли свои места сзади, торопливо выкинул окурок, завел мотор и поспешил быстрее покинуть освещенную парковку. «Взорвали торговый центр в Набби», — прозвучал его напряженный голос сквозь гул мотора. «Сколько погибших выясняют». «Кто?» — спросил Антей. «Пока не ясно. Говорят, луниты». Антей чувствовал, как стремительно гаснет радость избавления от Деймоса. Александрия не давала забыть о кипевшей в ней ненависти, которую подогревали и умело разжигали. Пилоны гиперпетли вырастали из темноты за рядом небоскребов района гавани Клеопатры. Высотные здания, обрамленные полосами огней, смотрелись эффектно. Однако простые белые очертания скоростного пути, поднятого над землей, выглядели дорогой в иную реальность. Подступы к порту были обнесены высокими заборами с колючей проволокой. На вышках, расставленных по периметру, стояла охрана. Машина свернула в направлении старого канала Нахраба. Когда-то по нему пускали корабли в гавань, но теперь он засыпан и закатан в асфальт. В память о древних судах остался лишь барельеф на одном из домов. Узкая боевая галея с треугольным парусом и рядом весел по борту несется по закрученным гребням волн. «Еще полчаса езды, и они будут на месте». Антей снова подумал о мусорщике. «Как он сейчас?» «Если дэймос будет уверен, что серфер, случайно услышавший имена, которые не должен был слышать, мертв, оставит ли он попытки найти целителя? Для того, чтобы обнаружить его, надо перекопать всю свалку, а это не так просто». «Зачем вы помогаете?» спросил Антей вслух ведь при этом так рискуете сами». Спутник молчащей женщины, носившей древнее имя симат взглянул на него через зеркало заднего обзора. «Спроси у любого на свалке, и каждый скажет тебе одно. Мы уже мертвы. Гнием от болезней, подыхаем, как собаки, забитые дубинками полицейских. Ходим, дышим, говорим. Пока. Но это видимость. Мы все живые покойники». Так что лучше сделаем, что можем, чтобы помочь ему, кто спасает нас. Хоть умрем не зря. Впереди показалась площадь, перегороженная посередине высоким бетонным забором. Ветер переносил с места на место по старым каменным плитам пыль и мелкий мусор, шерстел белыми обрывками бумаги. Над воротами, прорезанными в стене, стояли две статуи. Вернее, издали они напоминали статуи, но чем больше сокращалось расстояние, тем понятнее становилось, что это охранная система полиса. Антей видел боевых арасов содружества только по телевизору. «Такое чувство, что они готовятся к войне». «Они и готовятся», — произнес водитель, сбрасывая скорость. Теперь машина еле ползла и остановилась, не доезжая нескольких сотен метров до ворот. Дома, окружающие площадь, смотрели темными окнами на одинокий автомобиль, пробирающийся к острову Реального полиса посреди кипучего моря Александрии. Постройки прошлого века с резным кружевом каменных балконов и плоскими крышами выглядели старыми из-за осыпающейся со стен штукатурки и потрескавшихся балюстрат, хотя на самом деле были довольно крепкими. Во всяком случае, гораздо надежнее элитных новостроек района Фердоне, которые во время землетрясений рушились одна за другой. Вдали над крышами, серебряным мостом, уводящим в другой мир, возвышалась гиперпетля, напоминающая о ните Ариадны, выводящей из лабиринта. Путь из хаоса. «Дальше тебе надо идти», — сказал мужчина, не оборачиваясь. «Машину не подпустит Антей посмотрел на женщину, скрытую черной тканью. «Спасибо, симат Она не ответила, лишь слегка наклонила голову. Он открыл дверцу, выбрался из салона и направился вперед, не торопясь, давая себя рассмотреть. Роботы не двигались, но, несомненно, следили за ним. Площадка перед въездом в посольство Полиса была завалена увесистыми булыжниками, гниющими фруктами и плакатами, втоптанными в грязь. На когда-то белых листах призывы и проклятия. Следы недавней демонстрации. Боевые машины над стеной отпугнули толпу. «Интересно», — подумал Анте, перешагивая через обломки камней. «Когда демонстрация силы перестанет сдерживать недовольных, от желания ворваться за эти ворота. Как скоро булыжники сменятся бомбами. Он остановился, снимая головной убор, принадлежащий чужой культуре, провел рукой по растрепанным светлым волосам, убирая длинные пряди со лба. «Девять лет, которые мусорщик одолжил мне, должны были закончиться сегодня. А он сделал так, чтобы я жил дальше». Белый свет прожектора осветил одинокого человека, стоящего перед воротами. Сканирующий луч пробежал по телу, остановился на лице, фиксируя каждую черту. Внимательно изучил, сверяясь со своей базой данных. Антей понял вдруг, что если его пропустят, дороги назад уже не будет. Он оставит своих друзей, свое прошлое, свою прежнюю жизнь за порогом. И, словно отвечая ему, послышался тихий шум электрического мотора. Тяжелые створки начали раздвигаться, открылись на ширину, достаточную для того, чтобы мог пройти один человек. Антей оглянулся на тех, кто привез его, но машины уже не было. Он еще раз окинул взглядом далекие небоскребы, огни которых расплывались и дрожали в горячем воздухе пустыни, грязную улицу, повернулся к ним спиной и пошел к открытым воротам, за которыми должна была начаться третья часть его жизни. «Я не ухожу из дома», — подумал он, пересекая невидимую черту. «Я возвращаюсь домой».